Под лестницей развернулась бурная деятельность. Мистер Гамильтон постоянно повторял, что во время приема гостей экзамен для прислуги, а уж тем более для дворецкого. Ни одно распоряжение не должно застать нас врасплох. Надо работать как единый, отлично смазанный механизм, мгновенно реагируя на любое изменение и исполняя каждое пожелание хозяев. Это была неделя маленьких побед. Кульминацией которой станет праздничное угощение. Рвение мистера Гамильтона оказалось заразительным, даже Нэнси испытала что-то вроде подъема, и мрачновато предложила мне перемирие, приказав помогать ей в гостиной. Уборка парадных комнат пока еще не входит в мои обязанности, не применил заметить она, но под должным руководством и ради приема гостей. Так и случилось, что к моей основной работе добавилось это сомнительное привилегия, и каждое утро я сопровождала Нэнси в гостиную, где взрослые члены семьи прихлебывали чай и вели скучные разговоры о воскресных пикниках, европейской политике и каком-то бедняге из Австрии, убитым где-то далеко-далеко в неведомой мне стране. Праздничный день, воскресенье. Второе августа 1914 года я запомнила дату не столько из-за концерта, сколько из-за того, что усчилось следом. Сошёл с моим выходным, первым с начала службы в Ривертоне. По окончании сутренной работы я переоделась в домашнюю одежду, странно жесткую и непривычную, расчесала волосы. выцветшие и завившиеся от того, что я все время заплетала косы, собрала их в низкий пучок на затылке. Интересно, я изменилась? Что скажет мама? Мы не виделись всего пять недель, а мне кажется, я стала совсем другой. Я спустилась с лестницы и тут же налетела на миссис Таунсенд, которая сунула мне в руку какой-то сверток. Нака. Возьми, мамик, чаю, негромко сказала она. Кусок моей лимонной коврижки и пара ломтиков бисквита. Я даже испугалась, что это с ней. Обычно миссис Таунсен гордилась экономным ведением хозяйства не меньше, чем своим пышным суфле. Кинув опасливый взгляд в сторону лестницы, я шепотом спросила, а вдруг хозяйка? Не твоя забота. Хватит и ей, и леди Клементине. Голодные меня останутся. Она отряхнула фартук и гордо расправила плечи, так что и без того необъятная грудь стала еще шире. Пусть мама знает. Мы тут за тобой приглядываем. Миссис Таунсен покачала головой. Хорошая она была девочка, мама твоя. Что ж делать? С каждой может случиться. Она повернулась и исчезла в кухне так же внезапно, как ее появилась, оставив меня в полутемном вестибюле размышлять над ее последними словами. Я крутила их в голове то так, то этот, всю дорогу до дома. Другие слуги тоже хвалили маму, чем вечно меня озадачивали. Иногда я даже казалась себе какой-то черствой. Правда, они совсем не вспоминали о чувстве юмора, без которого я, маму, просто не представляла. И о ее молчаливости и частой смене настроений. Мама уже ждала, сидя на крылечке. При виде меня она поднялась. Я уж думала, ты меня забыла. Прости, с работой завозилась. Надеюсь, на церковь тебе хватило времени? Да, мам, мы все ходим на службу в церковь Ривертона. Знаю, моя девочка. Я ходила туда задолго до того, как ты родилась. Что это? – спросила она, кивая на мои руки. Я отдала ей сверток. От миссис Таунсенд. Она справлялась и тебе. Мама заглянула внутрь и прикусила губу. Боюсь не избежать не сегодня ее жжоги. Снова завернула пироги и сухо сказала. «Что ж, очень мило с ее стороны». Потом подвинулась и распахнула передо мной дверь. «Заходи, поможешь мне вскипятить чай и расскажешь свои новости».